Глава 22 Мое наследство ⁇ это родина метаморфов. Заявление Ардена заставило меня серьезно задуматься о прошлом и своей семье. Мог ли мой дед знать, кто я? Чем больше я анализировала, тем сильнее понимала, что мой отец не мог скрыть от своего отца и главы рода информацию о моем происхождении. Было ли это совпадение, что дед завещал мне эти земли? Несмотря на мои опасения, Арден вскоре отвернулся, а я легла на кровать и положила ребенка рядом с собой. «Может, ты положишь ребенка между нами? С краю опасно!» Вдруг раздался голос Ардена. «Я думала, ты спишь. Он не упадет», – произнесла я, не оборачиваясь к нему, хотя услышала скрип кровати, когда он приподнялся. «Ты в этом уверена?» Его голос звучал иронично. «Если я его положу между нами...» ты можешь его ночью раздавить, или он может задохнуться, если ты положишь на его лицо руку. А у меня чуткий сон, так что я смогу его удержать, если он вдруг окажется на самом краю. Уж ты-то должна помнить, что я не ворочаюсь во сне. Так что ничего ребенку не будет. Не рискуй. Здесь негде найти лекаря. А скоро мы и вовсе окажемся в глуши. Мне откуда знать, как ты спишь, Арден? По пальцам одной руки можно пересчитать разы, когда мы ночевали в одной постели. Не удержалась я и съязвила ему в ответ. «В таком случае мне придется напомнить тебе, как это спать со мной в одной кровати». Его голос стал хриплым и низким, что мне не понравилось. Я напряглась, а затем ощутила его ладонь на своем бедре. Не удержалась и сразу же шлепнула по ней, чувствуя, что в последнее время обретаю все больше уверенности в себе». «Больше не боюсь идти наперекор Ардену». «Держи себя в руках. Не смей распускать руки». Я покосилась на ребенка, но он спал. В этот момент рука Ардена поднялась выше и коснулась моей шеи. И я сразу же поняла этот намек. А шейник Ламии делал меня его рабыней. И если он захочет, то... «Когда ты проведешь ритуал? У нас был уговор, а ты свои обязательства не выполняешь». «У нашего уговора не было срока, поэтому твое возмущение пока не обосновано». «Может, у уговора и не было срока? Но ты сам знаешь, что это не может продолжаться вечно. Ты так и не привел лекаря Руффита, чтобы он обозначил границы времени, когда, может быть, уже поздно. Ты не представляешь, какого зверя во мне ты разбудишь, если по твоей вине мой сын умрет». «Наш сын, Дарина». «Судя по тому, что ты не спешишь, это только мой сын». Как прибудем в поместье, я отправлю весточку одному знакомому. Он ученик Рюффита. Хорошо. Ты же помнишь, что после ритуала мир снова станет моим ребенком. А это значит, что по закону империи он будет жить со мной. Да уж. А я поверила, что тобой может двигать благородство. Мое упущение. Я усмехнулась и подтянула ребенка ближе к себе. Внутри меня разливалась горечь но никакого разочарования не было, поскольку я не возлагала на Ардена больше никаких надежд. С каждым днем мое беспокойство нарастало, так как у ребенка часто поднималась температура. К счастью, лекарства, выданные лекарем, действовали, позволяя сбить ее. Арден промолчал и ничего мне не ответил. Я буквально ощутила, как он напрягся, но вскоре отодвинулся, позволяя мне свободно вздохнуть. Я и сама не заметила, как довольно быстро уснула. Сказалась усталость и тяжелая дорога, осложненная страхом погони. За ночь я ни разу не просыпалась, настолько сильно была измуждена, А утром, впервые за долгое время, я встала отдохнувшей и выспавшейся. В номере было светло, и через приоткрытое окно дол приятный прохладный ветерок. Я улыбнулась и потянулась в постели, не сразу осознав, что рядом нет моего сына. Первым делом я вскочила и посмотрела вниз, опасаясь, что Арден был прав, и мой сын упал, а я этого даже не услышала и не заметила. Моё сердце колотилось от тревоги, но сына я не увидела. Затем я обернулась и поняла, что в номере я одна. Ни Ардена, ни Мира не было рядом. Я сразу же бросилась к окну в поисках кареты, на которой мы приехали и немного успокоилась, увидев ее на территории постоялого двора. Интуиция подсказывала, что все хорошо, и Арден не выкрыл сына и не сбежал вместе с ним, оставив меня в неизвестном месте без средств к существованию. Несмотря на это, я довольно быстро умылась из умывальника, в котором уже была теплая вода, которую наверняка распорядился доставить Арден. Оделась, привела себя в порядок и спустилась, ориентируясь по голосам. Когда я оказалась на первом этаже, увидела сидящего за столом у окна Ардена, возле которого стояла коляска, в которой лежал мир. Удивительно, что он не плакал, а спокойно лежал, словно его не волновало мое отсутствие. «Почему ты не предупредил меня и не разбудил?» – спросила я. Сразу же проверила сына и успокоилась, увидев что он всего лишь спит и даже не плачет. «Тебе нужно было отдохнуть. Я не видел смысла просто так тебя будить. Да и какой толк от этого? Мы выдвинемся в путь только через час. Поэтому садись, покушай. Я сделаю заказ». Невозмутимо ответил Арден. Встал и пошел к стойке хозяина таверны. И что ты ему сказал. Вскоре к нам вышел официант, неся на подносе чайник горячего чая. От него исходил ароматный густой пар, вызывая у меня жадное слюноотделение. Как только он ушел, и мы с Арденом остались наедине, я снова накинулась на него с обвинениями. — Ты хоть представляешь, как я испугалась, не увидев своего сына с утра рядом? — Да и ты никогда не управлялся с младенцами. Зачем так рисковать? — Кто тебе сказал, что у меня нет опыта с детьми? Арден насмешливо поднял бровь. А я опешила и больше вопросов задавать не стала, хотя они так и роились в моей голове. Вот только мое воображение делало все за меня, подкидывая мне картинки Ардена, на руках которого всегда оказывался мир. Я была настолько обескуражена, что потеряла дар речи, и весь завтрак молча ковырялась в тарелке. Меня одолевал лишь один вопрос, который я бы не решилась задать Ардену. Неужели мир не его первенец. Спустя час, как Арден и обещал, мы собрались и двинулись в путь. На этот раз он вдруг решил ехать с нами в карете. Вот только если вчера она показалась мне просторной, как только он сел напротив и заполнил все пространство своим крупным телом, карета буквально стала крошечной. Я настороженно взглянула в окно, опасаясь, что нас обнаружат и найдут довольно быстро. Наверняка вскоре выяснится, что та, кого ищут покровители лорда Яниса, это не Аиша. Хоть я и узнала от Ардена, что у леди Риммы в предках затесался метаморф. Я чувствовала, что Аиша и ее ребенок не те, кто нужен государству Арьяла. Несмотря на все это, единственное, о чем я могла думать, так это о словах Ардена, которые я услышала от него на постоялом дворе. «Ты хочешь задать мне какой-то вопрос, Дарина?» «Такими темпами ты прожжёшь во мне дыру еще до приезда в поместье». Я сглотнула и решилась задать вопрос, который все это время меня мучил. «Сколько у тебя детей, Арден?» Мне не понравилось, как ревниво прозвучал мой голос. Я ничего не могла поделать со своими инстинктами, хотя разум с поразительной упертостью твердил мне, что между мной и Арденом все кончено» но я не обольщалась, что наше общение после выздоровления мира не оборвется. Казалось, будто Арден планирует издеваться надо мной всю оставшуюся жизнь. И меня не покидала мысль о необходимости наблюдать за чередой его жен и детей. И дело не только в том, что мы с ним истинная пара, но и в том, что каждая из его женщин будет угрозой для моего сына». «С чего такие вопросы, Дарина?» Арден вздернул бровь и не торопился мне отвечать. Он будто наслаждался моим интересом, выискивая в нем двойное дно. «Я бы рада сказать, что его нет, но не хочу лукавить даже перед собой. Ты сказал, что у тебя уже есть опыт, как нянчиться с детьми, поэтому вывод напрашивается сам собой. Это значит, что мир не твой первенец». Арден неожиданно улыбнулся, а затем расхохотался словно я подняла ему настроение. «Не скрою, что мне бы доставило удовольствие подразнить тебя этим. Но пока на это настроение нет. Я, конечно, наследник своего отца, поэтому и занял должность главы рода, но отнюдь не его первенец». «Разве ты не единственный сын у своей матери?» «Отец у меня довольно любвеобильный, так что и женщин в поместье не обходил стороной. Многие рожденные дети...» Не дожили даже до года. А вот Алия была на удивление живучая. Я узнал о ней, когда мне было 10. Она дочь одной служанки в нашем поместье. «Если она старше тебя, то вряд ли ты нянчился с ней», – фыркнула я. Ей было 20 на тот момент. И у нее уже было двое собственных детей. Как оказалось, она стала женой нашего дворецкого. Мне было с ней интересно». Так что иногда я возился с ее сыновьями. Ну, пока отец об этом не узнал. Потом он перевез их в отдаленное поместье где-то на севере. Так что с тех пор я ее не видел. Не было желания увидеться снова. Я подрос. Да и мы не были так уж близки. Да и к чему нам общаться? У нас разные дороги. Я не удивилась, что он так размышляет. А мне стало жаль одновременно и его сестру Алию, и его мать которая все эти годы терпела измены мужа, зная, что все его дети жили буквально под ее носом. Я даже не сомневалась, что она об этом знала, вот только не понимала ее мотивов, так как сама бы на такое не согласилась. Пусть это мир патриархата и мужчин, где они считаются главными, где у женщин практически нет никаких прав. Но это не значит, что мы должны покорно принимать такое положение дел». «Ты знаешь, Дарина, у меня было много женщин». Вдруг произнес Арден. И я напряглась, не ожидая от него такого откровения. «Но я вас все равно не понимаю. Вы все хотите, чтобы мужчины были верными. Но при этом сами вешаетесь на женатых. Где логика?» «Ты серьезно спрашиваешь это у меня? И не сравнивай меня с другими женщинами. Я лично на женатых не вешаюсь. Впрочем, и на холостых тоже». И избавь меня от подобных рассуждений. У меня нет желания знать о твоих похождениях». Я поджала губы, показывая ему свое негативное отношение к тому, что он так разоткровенничался со мной. Он лишь наклонил голову на бок, будто впервые начал меня узнавать. И, к счастью, замолчал и больше не поднимал эту тему. В этот момент мир, который лежал рядом со мной, укутанный в несколько пеленок, вдруг завозился и засопел. Его глазки открылись, и он сонно заморгал, выискивая меня взглядом. Я слегка распутала его, чтобы он мог двигать руками, и поднесла ближе к себе. Ощутив мой запах, он моментально успокоился, но вдруг начал шариться ладошками у меня под декольте. Я бросила взгляд на Ардена, который все это время наблюдал за моими манипуляциями, и покраснела, поняв, что мне придется кормить ребенка прямо в карете. Ты не хочешь размяться и снова прокатиться на коне? Попыталась я выпроводить его, чтобы остаться с сыном наедине. Но Арден мой намек не понял или не захотел понять. «Сегодня слишком жарко. Не хочу перегреться на солнце. Что-то не так? Я хочу покормить ребенка. Я тебе не мешаю, Дарина. Но ты будешь смотреть. Отвернись». «Думаешь, я чего-то там не видел? Это мой сын, а ты моя ламия». Мне показалось, что он хотел сказать какое-то другое слово, но в последний момент осёкся и сказал то, что привело его самого в чувство. Если до этого его взгляд был неожиданно нежным и трепетным, то теперь изменился и стал хмурым, словно он поймал себя на каких-то эмоциях, которые были ему свойственны и не нравились ему претели его нутру. Я поджала губы и промолчала. А сама слегка повернулась боком, чтобы закрыть ему обзор. Затем развязала шнуровку и подтянула сына поближе к груди. Он довольно быстро нашел сосок и аппетитно зачмокал, суча ножками. Взгляда я не поднимала, но прекрасно чувствовала внимание Ардена. Он буквально прожигал меня взглядом, а я всем телом ощущала, насколько жадно он наблюдал за кормлением. «Самая неловкая ситуация, в которую я могла попасть».